Глава шестая Я лежал и смотрел на небо, так долго, что солнце зашло, протягивалось и разливалось, пока не стало темно. Я встал и побрел по дороге, сжимая в руке топор, едва переставляя ноги туда, где мерцал светофор. И скрылся в сумраке ночи, шептал в волосах влажный бор, Моих следов не увидеть и не узнать, куда шел. Змей я спросил, так куда мне, безмолвно скользнула вперед, И ветер лизнул в мои щеки, И я перешел реку вброд, и снова побрел я дальше, Мне в спину трещал сверчок, Как память о чем-то страшном, Что холодит крови ток. Джарвис и Манкимен. Дорога на Арлингтон. Если долго находиться в абсолютной темноте без движения, через некоторое время организм начинает посещать самые необычные ощущения. Затекают мышцы, а потом и вовсе перестаешь чувствовать свое тело, словно оно незаметно от владельца, плавно растворяется в окружающем чернильном ничто. Даже не обращаешь внимания, дышишь ты или нет. В такие мгновения очень часто начинаешь неожиданно слышать цвет и видеть звуки. Это называется синестезия – продукт испуганного мозга и органов чувств, неспособных отыскать в окружающей пустоте привычные ориентиры. Цветной слух. В это ли состояние погружаются йоги во время своих многочисленных религиозных приходов? Об этом ли грезило пропавшее поколение хиппи в разбитные шестидесятые? Что это? Раскрытие сознания? С радугой и хороводами с Леноном? Или первые вестники неотвратимо надвигающейся шизофрении? Или это все тот же старый добрый мозг, замысловато перекраивающий засевшие в памяти привычные образы, тщетно пытаясь хоть чем-то заполнить гнетущую окружающую пустоту. Муни пришел в себя и открыл глаза, но ничего не увидел. Темнота была кромешной, абсолютной и настолько густой, что казалась почти осязаемой. Так бывает только в наглухо закрытом помещении. Наглухо заколоченном. Голова раскалась в районе затылка, от которого пульсирующими толчками растеклась тупая ноющая боль, кольцами обнимавшая за Фрэнк хотел пощупать место ушиба, но почему-то не смог пошевелить руками. Что за черт? Дубинка или молоток? Кость вроде бы не проломлена. Подкрался сзади гад, поэтому он его и не заметил. Хорошо же его приложили, чтобы притащить сюда. Но куда именно? Где он, черт побери, находится? И сколько уже времени успело пройти? Муни сделал еще одну безуспешную попытку пошевелиться. Они имеющие руки и ноги были не связаны, но плотно прижаты друг к другу и стиснуты со всех сторон стенками какого-то узкого и очень маленького помещения. Необычайно маленького. Словно его, как когда-то в школе, Первый последний раз вновь затолкали в шкафчик на перемене. Чтобы втиснуть сюда такого здоровяка, как Муни, нужно было обладать недюжиной силой или, как минимум, как следует попотеть. Оставив попытки пошевелиться, Муни принюхался. Затклый, спертый воздух пах древесиной и почему-то... картошкой. Что за черт? Чуть пошевелив пальцами правой руки, Фрэнк ощутил под подушечками неровную шершавую доску с прохладными комьями земли. Бред какой-то, неужели вот так втемяшили по макушке, что у него начались галлюцинации? Приподняв голову, лежащий мужчина стукнулся лбом о низкий невидимый потолок и коротко выругался сквозь зубы. Все это было очень похоже на... За свою жизнь Муни достаточно осмотрелся на трупы и кровь. Много дрался, был тертым, крепким мужиком, выросшим на улице и побывавшим ни в одной лихой передряге. Но от сознания того, где он вероятнее всего сейчас находится, его пробило холодным потом. «Да уж, старина!» «Похоже, на этот раз угодил ты в по-настоящему дерьмовый переплет!» Его закопали. Его, Фрэнка Муни, Драчина и Сорвиголову с полицейским жетоном закопали, как какую-то дохлую кошку в коробке из-под ботинок на заднем дворе. Дело в очередной раз приняло непредсказуемый и серьезный оборот». Но чтобы так хреново. Как же ему осточертили эти американские горки? Он ведь ивато ругнулся и по привычке захотел сплюнуть, но вовремя придумал трезво с в, в положение, в каком находится. Кажется, конечная старина, пробормотал Муни. Все происходящее с ним, походило на вязкий, кошмарный психоделический сон, поражающий жестокость розыгрыш, самое страшное из которого заключалась в том, что было явью. Муни замер и прислушался. Ничего, глухая давящая тишина, такая же тягучая, как и темень вокруг. Но нет, едва уловимо, где-то на самой периферии обостренного слуха еще доносился тоненький, едва различимый звук. Хрусть. Хрусть, хрусть, лопата. Зарывающий его сукин сын все еще был поблизости. «Эй!» Подобравшись, Муни изо всех сил и насколько позволяло положение тела, треснул лбом в крышку самодельного гроба. «Эй! Ты меня слышишь? Кончайте эти фокусы, урод! Выкопай меня!» И разберемся, как мужик с мужиком. Или что? Кишка тонка? здрейфил, Предпочитаешь тех, кто слабее? М? Фрэнк замолчал на полусловие, вовремя спохватившись. Так, с угрозами и дыхалкой надо притормозить. Воздуха надолго не хватит. Как только Фрэнк об этом подумал, сразу же появилось ощущение, что он задыхается. Так, старина, спокойно. В таких ситуациях главное не паниковать. Нужно оценить ситуацию. Он лежит, он одет, он в глубочайшей заднице, из которой не смог бы выбраться даже Лавкач Копперфилд. Паниковать? Да нет, он совершенно спокоен, если не учитывать тот факт, что его живьем закопали хрен знает на какой глубине и где. «В чертовом деревянном ящике, мать его!» «Ну, доберусь я до тебя!» Погрозил неизвестно кому закопанный в землю Фрэнк. Хотя он прекрасно знал, чьих рук эти проделки. С ситуацией почерк не оставляли никаких сомнений. «Могильщик!» Вот и встретились наконец. Только немного не так, как это представлял себе Муни – и с кардинально противоположной расстановкой сил. Так, что же делать? Метавшийся в черепной кропке мозг, ослепленный безысходностью и царивший вокруг ней тьмой, стал лихорадочно перебирать всевозможные варианты спасения, от практически невозможных до самых безумных. Чуть вывернув руку, Муни стал ощупывать карман куртки. Мелочь, сигареты, зажигалка. Да уж, на таком хилом арсенале далеко не уедешь. Кабура, разумеется, оказалась пуста. Черт! Мунистома попытался пошевелиться, чувствуя, как внутри все отчутливее начинает шевелиться панический, безочетный страх. Вдруг он замер и прислушался. Только сейчас Муни вдруг сообразил, что звук, трудящийся где-то над ним лопаты, не отдалялся, как и было ему положено, а наоборот, с каждым разом становился все отчетливее. А это означало его откапывали. А может, это у него уже просто начинаются галлюцинации, вызванные заканчивающимся кислородом? Фрэнк снова напрягся, вслушиваясь в обволакивающий черный вакуум. Приближающийся звук повторился снова. «Значит, не показалось?» «Иисус, Дева Мария, Господи! Если ты действительно существуешь, я этого никогда не забуду!» Шепотом пообещал Муни и с новыми силами заголосил. «Эй, я здесь! Слышите меня? Эй!» А если это могильщик, чертов сукин сын все-таки решил вернуться и докончить его по-быстрому. Благодетель, мать его. Но измученный долгим желанием и вынужденной неудобной позой, задыхающийся и вдобавок оглушенный Фрэнк сейчас был мало готов к поединку с сильным и непредсказуемым противником. Который ко всему теперь еще наверняка вооружен его пистолетом. Что ж... По крайней мере, он погибнет хоть в каком-то подобии драки, а не так. «Ну, давай же, сукин ты сын, смелее!» «Эй, ты живой там? Погоди минутку, я сейчас!» Пробившийся сквозь доски и землю голос был неожиданно дружелюбным и как будто знакомым. Но Муни сейчас не мог бы сказать наверняка. «Да я, собственно, не тороплюсь!» Невежливо буркнул в темноту Муни. К нему возвращался извечный и едкий сарказм. Хороший признак. «С какой стороны у тебя ноги? Можешь показать?» Глухо поинтересовались извне и по доскам в крышке несколько раз постучали. «А то, чего доброго, еще голову тебе проломлю». Муни, стараясь как можно сильнее, поочередно ткнул кончиками ботинок в крышку гроба. «Окей, внимание!» «Ломаю!» Ящик один за другим стали сотрясать ритмичные удары чего-то тяжелого. Наконец доски треснули, и зажмурившийся от посыпавшегося в лицо деревянного крошева и земли, Фрэнк закашился на срочном воздухе, активно подаваясь вперед и елозя плечами. Было слышно, как кто-то скатился под ной ямы и встал над ящиком. «Руку давай!» Знакомый с хрипотцой голос шерифа прозвучал, как музыка. Но ни на секунду нельзя одного оставить. Как ты нашел меня? Пошатываясь, Муни кое-как выбрался из своего узилища, опираясь на протянутую руку и взъерошил намокшие от волнения и напряжения волосы, отряхнул с куртки земли. Высоко над головой шумел на ночном ветру еловый лес. Тускло мерцали звезды. «Везучий ты, сукин сын!» Воткнув в набросную кучу дерна из земли лопату, Тандис отёр лоб тыльной стороной ладони и кивнул на троицу детей, стороживших в сторонке. «Кажется, в наших краях у тебя появились ангелы-хранители. Видели, как он тебя оглушил и куда-то повёз девочку. В паре километров отсюда, у фермы. Должны успеть». «Но у меня и ведуха». Он поморщился и осторожно ощупал затылок. Ничего серьезного, просто шишка. Эгрили его дубинкой или чем-то вроде того. «Если бы не они, нашли бы мы тебя через пару недель или месяцев в виде, который был бы намного дерьмовее, чем сейчас, уж поверь мне!» «Разглядели его?» «Не-а!» <канале -1> нестройно откликнулась детвара. «У него был плащ с капюшоном». А еще рюкзак на переднем сиденье. В нем непонятное что-то было. Пузатый такой и еще лопата. А девчонка у него на заднем сиденье связанная лежала. Я сам видел. Он вас в багажник положил и сюда поехал. А вы как же? На великах. Один из белобрысых неопределенно кивнул в лесные кусты. Тебе сильно повезло, что детям в наших краях... «Сильно не хватает родительского воспитания. Скорее, наоборот. Если бы не они, так бы тут и скопытился». «Фу, ну денёк!» «Короче, это он!» Муни посмотрел на кивнувшего Тандиса. «И в его планах явно что-то пошло не так, если он решил отойти от своего привычного графика». «Ладно, вы молодцы, что не растерялись. Спасибо!» «Спасибо?» Вообще-то мы спасли вам жизнь, мистер. Это если что. Поэтому спасибо, в карман не положишь. В привычной деловитой манере цыкнул зубом предводитель смогляк. Расчитайтесь, нетерпеливо отмахнулся от него Карл, а сейчас нужно торопиться. Ствола у тебя, конечно же, нет. Перестал отряхиваться, ему не покачал головой. Дерьмово! Шериф проверил пистолет в кобуре. Значит, он теперь. Тоже вооружен. У него одна обойма всего. Запасная в сумке осталась. Успокоил. Ладно, может и так управимся. Все, не будем терять время. Вы тоже в машину будете показывать дорогу.